247. Май 16. Надо снять покрывало таинственности, мистичности, суеверии и невежества с явлений тонкого мира и мало еще изученной жизни человеческой психики. Сверхъестественного ничего нет, поддается и доступно научному исследованию все. Новая аппаратура позволит подойти к непостижимым, дотоле да то ли явлениям, и доказать, что все эти явления материальны, хотя иного порядка. Теория относительности сдвинула с места, окаменевшая веках понятие времени и пространства. Углубление пойдет дальше. Изучение свойств всякой материи, до светящейся и выше включительно, подтвердит, что в этой области человечество и его наука делают только первые робкие шаги. То, что раньше было известно только немногим, станет достоянием масс и войдет в их сознание, как вошли явления магнетизма, электричества, атомной энергии и космических лучей. Беспредельность останется таковой же, то есть по-прежнему хранящей для человечества возможности все новых и новых открытий. Но тайна двух миров тайной уже больше не будет. и жизнь тонкого мира фиксируема будет на сверхчувствительную пленку точно так же, как жизнь земная запечатлевается на обычной. Сдвиги сознания трудно даются, но против научных открытий нельзя уже будет восстать и отвергать неотрицаемое, то есть несомненно. Придется и психику перестраивать, соответственно, и образ жизни. Следствие мысли будут видимы явно на излучениях человека, и дисциплина мыслей станет столь же необходимой, как и правила обычного поведения. Воспитание станет двусторонним, внешним и внутренним. От снимков и излучений никуда не уйти. Их фотография заменит современный паспорт или удостоверение личности и даст право на занятие того или иного положения в обществе и на определенную работу. Так, например, снимки с затемненными эманациями, указующими на неизжитые язвы духа, будут препятствием для занимания той или иной должности, требующей определенной чистоты излучений. Темный дух, высокий общественный пост уже не займет, особенно темно будут изолировать людей, пока не живут они свои язвы. Деление людей пойдет по тени, и недостойные в руководители не попадут. Многое изменится в жизни общества, и лектор, читающий о чистоте или нравственном совершенствовании, читая лекцию, на экране чистотой своих излучений будет свидетельствовать о том, что он имеет право на то, чтобы получать других. Так же и ложь оратора немедленно отразится на настоящем за ним экране. Придется говорить только правду. Сейчас это трудно представить, но наука к этому приведет. Несчастливых браков из-за несоответствия ауры не будет, ибо к браку будут допускаться люди, принадлежащие к одному и тому же вибрационному ключу. Люди красивыми станут и очень здоровыми благодаря согласованности аурических излучений. Красота войдет в жизнь. Красота — основание нового мира.